Роберт Сильверберг. Пересадочная станция. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кафе на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в профиле. Много позже Олфайе понял, что ради жизни надо отдать жизнь. Тогда он просто думал о том, как остаться в живых. Он был Лома Дальфоко Инбока, человек с огнём во рту. Рак жёг ему горло. Говорил он с помощью механического имитатора, но опухоль грозила прокрасться в мозг. Ещё немного, и Франко Олфайри перестал бы существовать. Поэтому он обратился к помощи провала. У него были деньги. Именно они позволили ему войти в дверь, соединяющую миры. Деньги. Много денег. Те, кто управлял провалом, ничего не делали из альтруистических побуждений. Каждый раз на то, чтобы открыть провал, уходило 3 миллиона киловатт. Этой энергии могло бы хватить довольно большому городу. Но цена не смущала Ульфари. Деньги вряд ли понадобятся ему, если существа на другом конце провала не вернут его в жизни. Встаньте на эту пластину, буркнул механик. Поставьте ноги вдоль красной полосы. Возьмитесь за поручень вот так. Теперь ждите. Альфарий повиновался. Давно уже к нему не обращались в повелительном наклонении, но он простил механику его грубость. Для механика Альфарий был лишь куском дорогого мяса, в котором уже завелись черви. Альфарий вгляделся в зеркальный блеск остроносых чёрных туфель и крепче сжал ворсистый чехол поручня. Он ждал прихода энергетической волны. Олфайри представлял, что должно произойти. В Милане двадцать лет назад, когда создавалось Европейское энергетическое кольцо, он был инженером. Он понимал механизм действия провалы так же хорошо, как, ну, как любой другой инженер, но не математик. Олфайри оставил инженерную деятельность, чтобы основать промышленную империю, которая простерлась от Альп до голубого Средиземного моря. Тем не менее, он продолжал интересоваться достижениями техники и гордился тем, что, придя на завод, мог подойти к любому станку и сказать, что делает рабочий. Альфари знал, что энергетическая волна в мгновение создаст особое состояние, которое называлось сингулярным. В естественном виде оно встречалось лишь в непосредственной близости от звёзд в последние мгновения их жизни. Коллапсирующая звезда, бывшая сверхновая, создаёт вокруг себя искривление пространства, туннель в никуда, чёрную дыру. Сжимаясь, звезда своими размерами приближается к сфере Шварцшильда, по достижении которой чёрная дыра поглощает её. На подходе к критическому диаметру время для умирающей звезды течёт гораздо медленней, но ускоряется до бесконечности, когда звезда поймана и заглатывается чёрной дырой. А если там находится человек. Он тоже проскальзывает сквозь чёрную дыру. Гравитационные силы невообразимой величины сминают его. Он превращается в точку с нулевым объёмом и бесконечной плотностью, а затем выбрасывается неизвестно куда. В этой лаборатории не было умирающих звёзд, но за соответствующую цену тут могли имитировать одну из них. Деньги Олфайри оплачивали искривление пространства и создание крошечного тоннеля, достаточного для того, чтобы протолкнуть его туда, где сходятся сопряжённые пространства и можно найти лекарство от неизлечимых болезней. Олфайри ждал, подтянутый, энергичный мужчина лет 50, с середеющими волосами в твидовом костюме, купленном в Лондоне в девяносто пятом году. Серo-зелёный галстук, на пальце перстень с небольшим сапфиром.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 Элфари понимал, что находится на другом конце провала. Выражение лица гуманоида ничего не говорило Элфари. Щёлочки рта внизу, две щёлочки глаз повыше, никаких признаков носа, лишь зеленоватая гладкая кожа. Мощная шея, переходящая в треугольное бесплечье тела, верёвокообразные конечности.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 Мне отпущено не так уж много времени. Я страдаю и ещё не готов умереть. На земле у меня полно работы, копеще. Что вы делаете, Франк Колфари? Разве моё досье не прибыло? Оно у нас. Расскажите мне о себе. Альфари пожал плечами. Он отпустил поручень, с сожалением отметив, что вор не предложил ему сесть. Я руковожу промышленной компанией, вернее, компанией, владеющей контрольными пакетами акций других компаний, Alfari SA. Мы делаем всё: строим энергосистемы, утилизируем отходы производства, создаём роботов, занимаемся преобразованием обширных территорий. В наших отделениях работают сотни тысяч людей. Мы не просто компания, которая делает деньги, мы строим новый мир.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 Хирурги провала не могут спасти всех. Число страдающих, что взывают о помощи в бесконечном Альфарии. Скажите мне, почему спасать надо вас? Альфарию охватил гнев, но он не дал волю чувству. Я человеческое существо. У меня жена и дети. Это недостаточно убедительная причина. Я так богат, что могу заплатить за лечение любую цену. Это не важно.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 Алфарий вгляделся в зелёную маску инопланетянина за прозрачной стеной. Технология, впервые позволившая земле войти в провал, разработана моей компанией. Энергетические установки мои. Я построил их. Я не хвастаюсь, я говорю правду. Вы говорите, что заработали на этом много денег? Нет, чёрт побери. Я говорю, что создал то, чего не существовало раньше. Нечто полезное важно не только для земли, но и для других миров, встречающихся здесь. И мой созидательный заряд не сяк. У меня есть новые идеи, мне нужно ещё лет 10, а у меня не осталось и 10 месяцев. Можете вы взять на себя ответственность, обрекая меня на смерть? Можете вы позволить выбросить всё, что ещё есть во мне? Можете Звуки его механического голоса стих. Олфари оперся о поручень. Маленькие золотистые глаза в узких щёлочках бесстрастно рассматривали его. Мы объявим вам наше решение, после долгого молчания сказал вор. Стены лаборатории потемнели, Олфари мерил шагами небольшое помещение. Предчувствие поражения вызывало горечь, но почему-то Он не злился на то, что проиграл. Волнения остались позади. Они позволят ему умереть. Они скажут, что он выполнил свой долг, создав корпорацию. Всё это весьма прискорбно, но они должны учитывать нужды более молодых, мечты которых ещё не воплотились в реальность. К тому же, скорее всего, они подумают, что он недостоин спасения, потому что слишком богат. Легче верблюду пролезть сквози гольное ушко, чем богаче обрести новую жизнь под ножом хирурга другой планеты. И все же он не собирался сдаваться. В ожидании смертного приговора Алфей думал о том, как проведет последние месяцы жизни. Естественно, он будет работать до самого конца. Сначала проект теплоснабжения Шпицбергена. Да, это первоочередная задача, а потом... Стены вновь сделали прозрачными. Ворф вернулся. Алфари, мы направляем вас на хениранк, где вам удалят опухоль или восстановят повреждённые ткани. Но за это придётся заплатить. Сколько угодно. Триллион лир. Не деньгами, работой. Пусть ваша гениальность послужит нам на пользу. Скажите мне, как Вам известно, что сотрудниками пересадочной станции являются представители различных цивилизаций. В настоящее время среди нас нет землянина. Скоро на станции появится вакансия. Вы её заполните. Проявите среди нас свой организаторский талант. Проведёте среди нас 5 лет, потом сможете вернуться домой. Альфарий задумался. Ему не хотелось потерять целых 5 лет. слишком много связывало его с землёй и останцов на пересадочной станции кто возьмёт на себя бразды правления его компаниями может оказаться что вернувшись он останется ни у дел тут альфари осознал абсурдность своих мыслей вуор предлагал ему 20 30 50 лет жизни стоя на краю могилы он не имел права цепляться за 5 лет которые требовали его благодетели Обращаясь с просьбой продлить ему жизнь, Олфари поставил на карту свои уникальные административные способности. Что удивительно в том, что на пересадочной станции вы хотели ими воспользоваться. Я согласен, кивнул Олфари. Вы получите также и денежное вознаграждение, добавил Вур, но последнее волновало Олфари меньше всего. Бесконечное число миров встречалось в провале, как и в любой точке пространства-времени. Однако только провал позволял существовать переход из одного мира в другой благодаря имеющимся там механизмам. Паутина тоннелей мгновенного перемещения пронизывала структуру пространства, а пересадочная станция являлась её центром. Тот, кому удавалось убедить диспетчеров в том, что он имеет право на транспортирцию, оказывался на нужной ему планете. В бесконечности есть бесконечность. Туннели открывали доступ в мир, свободный от материи, туда, где живые существа молодеяли с каждым днём и не знали, что такое старение. И существовали миры, неизвестные сынам Адама, населённые гуманоидами с мечей головой, располагались между плеч, а рот на груди, одноногими и одноглазыми со столь маленькими ртами, что им приходилось кормиться через соломинку.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 На одной из них умелые хирурги могли излечить поражённое раком горло. Со временем методику операции передали бы на землю в обмен на что-то не менее ценное, но Ульфари не мог ждать. Он заплатил назначенную цену, и диспетчеры пересадочной станции отправили его на Хениранг. И снова Ульфари не почувствовал, как чёрная дыра заглотила его. Он любил новые впечатления, и ему казалось несправедливым, что человека сжимают до нулевого объёма и бесконечной плотности, а потом он не может передать свои ощущения. Но изменить он ничего не мог. Вновь для Ульфари создали умирающую звезду и тоннель чёрной дыры вынес его в точно такую же лабораторию на Хинеранке. Там, по крайней мере, Ульфари видел, что находится на другой планете. Красноватый солнечный свет, четыре луны в ночном небе, сила тяжести вдвое меньше, чем на Земле. Казалось, он может подпрыгнуть и сорвать с неба один из четырех плывущих по нему бриллиантов. Хинерангецы — невысокие угловатые существа с красновато-коричневой кожей и волынноподобными пальцами, раздваивающимися в каждом сочленении так, что на конце образовался пушистый венчик из вивающихся нитей — говорили низким шепотом, а их слова напоминали олфарийский язык басков. Однако маленькие приборчики мгновенно переводили непонятные звукосочетания на язык Данты, если у хинирангейцев возникала необходимость общения с пациентом. Переводные устройства произвели на Ольфа гораздо большее впечатление, чем сам провал. Его механизм действия представлялся ему достаточно простым. "Сначала мы избавим вас от боли", сказал хирург. "Блокируете мои болевые центры, перережете нервные пучки"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 Олфайр лежал в люльке из какого-то клейкого пенообразного материала, пока хирург готовился к следующему шагу: удалению поврежденных тканей, замене клеточного вещества, восстановлению пораженных опухолью органов. Олфайр и свыкся с блестящими достижениями техники, но операции хинерангийцев представлялись ему каким-то чудом. Вскоре от его шеи осталась лишь тоненькая полоска кожи. казалось ещё одно движение луча и голова Олфайри отделится от тела но хирурги знали своё дело когда операция закончилась он мог говорить сам без помощи вживляемого прибора Олфайри вновь обрёл гортань голосовые связки и сердце его гнало кровь по новым органам а что рак с ним покончено хинеранкицы не успокоились Они охотились за дефектными клетками по всему телу Олфайри. Он увидел, что колонии раковых клеток обосновались в его лёгких, почках, кишечнике. Он увидел, как смертельные раны наносятся здоровым клеткам, превращая их в источник беды. Хинерангийцы потрудились на славу. Они очистили тело Олфайри. Они удалили ему аппендикс и подлечили печень, чтобы она до конца дня исправлялась с белым миланским. Потом его послали на отдых. Он дышал воздухом Хинранга и наблюдал за четырьмя лонами, пляшущими словно газели на небе незнакомых созвездий. Тысячу раз в день он прикладывал руку к шее, всё ещё не веря в тепло вновь обретённой плоти. Он ел мясо неизвестных животных и с каждым часом набирался сил. Наконец, Алфари пригласили в лабораторию, и тем же путем он вернулся на пересадочную станцию. Вы немедленно приступаете к работе. Теперь это ваш кабинет, сказал Вор. Они находились в овальной комнате с розовыми и излучающими свет стенами. За одной из них находилась лаборатория, в которую прибывали просители. Вор показал, как действует переключатель, открывающий визуальный доступ в лабораторию с любой стороны. "В чём будут заключаться мои обязанности?" спросил Олфари. "Сначала я покажу вам пересадочную станцию", ответил Вор. Олфари пошёл следом. Ему показалось, что станция представляет собой вращающееся в космосе колесо, разделённое на многочисленные отсеки. Но отсутствие иллюминаторов не позволяло подтвердить или опровергнуть это предположение. Размеры станции не поражали воображение, она не превосходила здания средних размеров. Значительную часть занимала силовая установка. Олфайри хотел бы осмотреть генераторы, но Вору влёк его дальше к кафетерию, показал маленькую каюту, где ему предстояло жить 5 лет, комнату, предназначенную для отправления религиозных обрядов, и другие кабинеты. Инопланетянин явно спешил. В коридорах им встречались молчаливые фигуры представители пятидесяти цивилизаций. Почти все могли дышать кислородной атмосферой станции, но некоторым приходилось надевать маски, и оттого они казались ещё более загадочными. Они кивали Вору, с любопытством разглядывали Олфайри. Посланцы народов, думал Олфайри, выполняющие обычную работу.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 А кого отправить назад? У Олфаие дрожали руки. Я должен это решать. Я стану говорить: "Иди домой и догнивай, или путь открыт. Я отдам жизнь одному и приговорю к смерти другого". Нет, мне это не нужно. Я не бог. Я тоже. Вы считаете, мне нравится эта работа. Лино, теперь я не могу думать о ней. Мой срок истёк. Я был богом 5 лет в Альфарии. Но теперь пришёл ваш черёд. Дайте мне любую другую работу. Неужели нельзя поручить мне что-то иное? Конечно, можно. Но эта должность подходит вам больше всего. Вы отличаетесь решительностью и не боитесь принимать решения. И ещё, в Альфарии не забывайте о том, что вы мой сменщик. Если вы не согласитесь на эту работу, Мне придётся остаться до тех пор, пока не найдётся подходящий кандидат. Я достаточно долго был богом Алфарии. Алфари молчал, вглядываясь в золотистые глаза щёлочки, и впервые, как ему показалось, смог истолковать их выражение. Боль. Боль Атласа, несущего на себе целый мир. Вор страдал, и он, Франко Алфари,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 Олфайри сообщил на землю, что задерживается, но вернётся в полном здравии и вновь возглавит свою империю. Он ввёл в действие план А, определяющий порядок управления корпорацией на случай своего длительного отсутствия. Он предусматривал и такой вариант. Люди, которым он доверял, заменят его на этот срок. У него и так хватало дел. Просители появлялись один за другим. Не всем требовалась медицинская помощь, но каждый имел достаточно веские основания для путешествия по провалу. Олфайри разбирал их просьбы. Его никто не ограничивал. Он мог отправить всех к желанной планете, если бы шёл это необходимым, или вернуть назад. Но первое означало безответственность, второе бесчеловечность. Олфайри судил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 Я хотел бы выращивать дома на Мелкноре. Наши расчеты показывают, что там они могут найти широкий спрос. Мелкнор не испытывает недостатка в жилищах, ответил Олфари. Но там любят на везну. Они бросятся покупать. Иначе мою семью ждет разорение, добрый господин. нас с корнем вырвут из общества. Наказание за банкротство – смерть. Потеряв честь. Мне придётся убить себя. У меня дети. Ольфайри знала об этом, как и о том, что Хенрангейц говорил правду. Если путь на Милкнор будет закрыт, ему не останется ничего другого, как покончить с собой. Как и Ольфайри, на пересадочную станцию Томрика Хоримана привела смертельная угроза. Но Ольфайри обладал особым даром. А что мог предложить Хенрангейц? Он хотел продавать дома на планете, которой в них не нуждалась. Он возглавлял одну из многочисленных фирм и к тому же оказался плохим бизнесменом. Он сам навлёк на себя беду в отличие от Олфайри, который не напрашивался на раковую опухоль. Да и смерть Томрика Хоримана не стала бы огромной потерей ни для кого, кроме ближайших родственников. К своему сожалению, Олфайри понял, что в просьбе придётся отказать.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 Вспышка злобы, истерические угрозы, отчаяние, холодная ненависть, раздражение. Нет, он ошибся. Продавец домов лишь спокойно смотрел на него, и Олфайри, который пробыл среди хинерангейцев достаточно долго, чтобы правильно истолковать их невысказанные чувства, ощутил накатывающийся на него вал печали. Том Рик Хориман жалел его, диспетчера пересадочной станции. Растите меня, вы взвалили на себя непосильное бремя. Олфари подрезала боль, сквозившая в этих словах. Хенерангейд с печалился не о себе, а о нем, и Олфари едва не пожалел о том, что вылечился от рака. Со страдания Томрика Хоримана оказалось слишком тяжелым для него. Томрик Хориман сжал поручень и приготовился к возвращению на Хенеранг. На мгновение он встретился взглядом с землянином. Ваша обязанность принимать решение, кому идти вперёд, а кому назад. Такая непомерная ответственность. Скажите, как вы согласились взвалить её на себя? Меня приговорили к ней, ответил Франко Ольфари. За жизнь. Мне назначили цену мою же жизнь. Я никогда не испытывал таких страданий, будучи всего лишь умирающим человеком. Олфайри нахмурился и, нажав на кнопку, послал Томрика Хоримана на его родную планету.